Глава 20. А разве мы не особенные? Со временем, помимо всего прочего, что роднит мусульман, христиан и иудеев, у них появилось ещё кое-что общее склонность преувеличивать свою былую уникальность. В еврейской Библии израильтяне представлены как теологические революционеры, При поддержке единого истинного Бога они вошли на территорию хананеев и победили невежественных политеистов. На самом же деле, как мы уже знаем, религия израильтян возникла в хананейской среде и сама была политеистической. Монотеизм восторжествовал в Израиле лишь после вавилонского пленения в VI веке до нашей эры. Христиане считают Иисуса тем, кто дал иудеям кардинально новые представления о личном спасении и был готов нести эту весть людям всего мира. Но сам Иисус был иудеем, проповедовал другим иудеям. И суть его вести была, вероятно, знакома им. В ней говорилось о спасении народа и государства, о возрождении величия Израиля. В намерения Иисуса вряд ли входило спасение других народов или его нравственное следствие братская любовь, не знающая межэтнических границ. Это учение дополнило христианство через десятки лет после смерти Иисуса, как отражение не его и истинных учений, а космополитичной и многонациональной жизни Римской империи. Учения Иисуса были переосмыслены соответствующим образом. Искаженные представления о них стали благой вестью. Мусульмане считают Мухаммада человеком, который провозглашал сразу две революционные идеи. Он говорил арабским политеистам, что есть лишь один Бог – Аллах, и объяснял христианам и иудеям, что Бог и Аллах – один и тот же Бог. Но есть вероятность, что ко времени появления Мухаммада на сцене Аллах уже был известен как бог христиан и иудеев. И этот факт помогает объяснить, почему в исламе сохранилось так много христианских и иудейских верований и ритуалов. А что касается вопроса, действительно ли Аллах единственный бог, то Мухаммад в этом случае был уклончивым Из уважения к политической власти арабов-политеистов, он, по-видимому, одно время допускал существование других богов, и лишь позднее остановился на позициях постоянного монотеизма. И даже тогда он старался сохранить изначально политеистические обычаи, такие как ежегодное паломничество в Мекку. Ислам родился не с решительным и твёрдым характером, а как гибкий компромисс между иудаизмом, христианством и арабским язычеством. Итак, если Моисей, и Иисус и Мухаммед не являли миру поразительной вести, если на самом деле истоки всех трёх авраамических религий можно рассматривать как нечто вроде культурного синтеза, органической перегруппировки ранее существовавших элементов, Как же быть с притязаниями на то, что все перечисленное – религии откровения? Писание как откровение. Безусловно, ситуация выглядит плачевно для традиционного притязания, что это религия особого откровения. Однако в каком-то, пусть и менее исключительном смысле, авраамические писания можно по праву считать откровениями. Прежде всего эти писания указывают направление нравственного развития, способность к которому встроена в историю человечества. Это откровение загадочно, так как нравственный прогресс был прерывистым, изобиловал отступлениями, и вдобав к сами писания не выстроены в хронологическом порядке. Поэтому слова терпимости и воинственности, любви и ненависти Перемешаны вроде бы беспорядочным образом. Но при рассмотрении в контексте в них прослеживается некая закономерность. Когда люди сталкиваются с ситуациями, в которых выигрывают обе стороны, и думают, что могли бы сотрудничать, они готовы воспринимать взгляды друг друга, не говоря уже о продолжительном сосуществовании. Так что по мере того, как техническая эволюция расширяет сферу действия факторов ненулевой суммы, факторов прямо действующего на протяжении всей истории и судя по всему намеренного продолжать в том же духе, возникает всё больше причин относиться с уважением к человечеству как к постоянно расширяющемуся кругу людей. Разумеется, откровение такого рода, демонстрация исторической закономерности, само по себе вряд ли заставит большинство иудеев, христиан и мусульман сиять от гордости. Ведь и большинство светских исторических документов могут считаться откровениями в том же смысле слова. Предполагается, что писание исходит от божественного источника, от источника откровения, Предполагается также, что они не просто подтверждают некие туманные притязания, связанные с нравственными закономерностями в истории, а конкретные теологические притязания, в данном случае христианские, мусульманские или иудейские, содержащие сведения о Боге и его воле. Тем не менее, есть случаи, когда это менее эффектное откровение могло бы стать желанным дополнением арсенала приверженцев авраамических религий, ввязавшихся в теологический диспут. А именно, если бы в этом диспуте представители всех трёх религий оказались на одной стороне. Если абстрагироваться от их различий друг от друга и прочих религий, можно увидеть более существенную границу в современном мышлении. Это граница между теми людьми, которые считают, что во вселенной есть некий божественный источник смысла и высшего предназначения, и теми, которые считают, что ничего подобного нет. С одной стороны находятся такие люди, как физик Стивен Вайнберг, нобелевский лауреат, который писал: "Чем более понятной кажется вселенная, тем более бессмысленной она выглядит". С его точки зрения, высшего источника смысла или нравственной ориентации не существует. Нравственного порядка не существует в природе, однажды сказал он. Его диктуем мы. Однако авраамические писания доказывают, хоть это и умально, что нравственный порядок в природе всё-таки есть. И что он диктуется нам? Встроенные особенности истории, исходящие из основной логики культурной эволюции, дают человечеству выбор между нравственным прогрессом и платой за его отсутствие. Поэтому на протяжении тысячелетий люди включали всё большее количество других людей в сферу своих нравственных соображений. Поэтому неумение достичь этой цели порождало страдания. Поэтому возник нынешний кульминационный момент этого закономерного развития, момент, когда единственный способ избежать значительного, а может и катастрофического вреда, включить в нравственную сферу всю планету. Культура истории требует, чтобы люди расширяли круг своих симпатий и понимания, увеличивали сферу нравственного воображения разделяли взгляды других людей всё более удалённых от них. Время подталкивает нас к такой здравой, однако ускользающей истине, согласно которой повсюду люди точно такие же люди, как мы. Утверждение, что это свидетельствует о нравственном порядке, ещё не означает, что порядок будет превалировать. Не означает, что мы примем истину, пройдём испытание И положим начало эпохе спокойствия. Противес этой истине может достаточно намного людей, так что вместо спокойствия последует хаос. Нравственный порядок состоит в том, что такую цену действительно придётся заплатить, если нравственная истина не получит широкого распространения. Нравственный порядок это согласованность в взаимоотношении между социальным порядком и нравственной истиной. То, что где-то есть нравственный порядок, не означает существование Бога. С другой стороны, это доказательство в пользу гипотезы Бога и против мировоззрения Вайнберга. В примечательном расколе современной мысли между теми, кто видит высшую цель, трансцендентный источник смысла, в том числе приверженцами авраамических религий и теми, кто подобно Вайнбергу этого не видит, ясно выраженное существование нравственного порядка отчётливо говорит в пользу одной из сторон. Более того, хотя вера в этот нравственный порядок никого не делает верующим в бога, она способна сделать человека в каком-то смысле религиозным. Ранее, когда мы искали достаточно широкое определение религии, способное охватить всё то множество понятий, которые называют религией, мы остановились на формулировке Уильяма Джеймса. Согласно ему, религиозная вера заключается в убеждённости, что существует некий незримый порядок и что наше высшее благо возможность гармонично вписаться в него. Предположительно, к нашему высшему благу с точки зрения Джеймса относится отчётливое восприятие нравственной истины и исследование ей. А если этот незримый порядок является нравственным, тогда подразумевается и необходимость гармонично вписаться в него. Разумеется, высшее благо Джеймса можно истолковать и более практически. Можно сказать, что наше высшее благо это наше выживание и здоровье, наше процветание. Но даже при таком толковании нравственный порядок, явленный в авраамических писаниях, согласуется с формулировкой Джеймса. В конце концов, история направляет людей к нравственной истине, вознаграждая их за стремление к ней и наказывая за сопротивление. По мере того, как техническая эволюция сближает все больше и больше людей, они вынуждены либо научиться толерантности и взаимному уважению, чтобы иметь дело друг с другом, либо вместо процветания прийти к краху. Нравственный порядок предполагает нам перспективу социального здоровья, то есть спасение согласно еврейской Библии но только если мы будем придерживаться его логики, только если гармонично впишемся в этот незримый порядок. Ранее было сказано, что авраамические пророки были правы, по крайней мере, в том, что верили. Спасение возможно, если знать, что для этого требуется. Теперь можно сказать, что и на более глубоком уровне они были правы, веря в то, что спасение требует утончённого совмещения с нравственной осью вселенной. Разумеется, так они не изъяснялись. Они не пользовались выражением нравственная ось вселенной. Просто говорили, что для спасения требуется согласование с волей Бога. Но с другой стороны, они считали, что в божьей воле есть нравственная ось вселенной. В этом смысле, даже если допустить, что все их конкретные представления о Боге неверны, даже если допустить, что они ошибались, думая, что Бог есть, они были ближе к истине о сути вещей, чем Стивен Вайнберг. Нравственный порядок либо есть, либо его нет. Они говорили, что есть. Он что, нет? По-видимому, они были правы. Развитие Бога на данный момент. Ранее рассуждая о развитии авраамического Бога, я делал это не потому, что убеждён в существовании этого или любого другого бога, не мне давать ответ на этот вопрос. Это было сделано потому, что Бог авраамических писаний, неважно, реально существующий или нет, обладает склонностью к нравственному развитию и росту. Это развитие, пусть даже временами загадочное и на первый взгляд беспорядочное, откровение нравственного порядка истории, лежащего в основе. С ростом масштабов социальной организации Богу свойственно в конце концов догонять их, брать всё большую часть человечества под свою опеку или по крайней мере проявлять терпимость ко всё более обширные части человечества. Так, когда колена Израилевы объединились в одно государство, Я хва возросся, чтобы охватить их все, отражая нравственный прогресс, взаимное принятие этих колен, признание, которое позволило изрыльтянам стать единой нацией. А после пленения, когда Израиль прочно занял место в многонациональной персидской империи, яростный национализм раннего Израиля угас. В то время еврейские писания делали акцент на родстве с другими народами империи и преуменьшали значение былой вражды. Христианский Бог, подобно Богу Израиля, получал нравственную поддержку Благодаря многонациональному характеру империи, в данном случае римской, спасение было гарантировано всем верующим, независимо от национальной принадлежности. Пережитки божественной ограниченности, когда Иисус сравнивал женщину с псами только потому, что она была не из Израиля, остались в прошлом. Становление ислама по сути дела вместило тысячелетие и удел христианской истории Бога. Сначала Аллах стал выше племенных различий, как поступил под именем Яхве в древнем Израиле. Затем, ближе к концу периода становления ислам приобрёл многонациональную концепцию империи, принимая подобно христианству и современному иудаизму Сообщество веры представителей всех народов. Но ислам пошёл дальше, чем христианство в Римской империи. Кое-где его писание обещает возможность спасения людям другой веры, христианам иудеям и даже зарострицам, которые оказались на территории империи после того, как ислам завоевал Персию. Конечно, этот столь прогрессивный с виду список теологических ориентиров был выбран необъективно. Я мог бы так же легко перечислить минусы вхождения в состав империи. Учение аджихади, результат раннего имперского ислама, или же христианское учение о священной войне. Оба они сглаживали впечатление бойни во времена крестовых походов. На протяжении истории человечества, по мере расширения зон ненулевой суммы, а с ними и территорий государств и религий, дружеские отношения в пределах зон часто сочетались с враждебными отношениями между этими зонами. Движение в сторону нравственной истины, хотя и впечатляющее в религиозных масштабах, в глобальном смысле было в лучшем случае незначительным. Теперь мы достигли этапа истории, когда движение к нравственной истине должно приобрести глобальное значение. Техника и технологии сделали планету слишком тесной. Слишком усугубили мелкую взаимозависимость, чтобы вражда между крупными блоками надолго оставалась в их интересах. Страна с отрицательной суммой в мировом факторе не нулевой суммы разрастается через щур стремительно, чтобы отвечать целям спасения общества. А именно, в любом предполагаемом конфликте цивилизаций между исламом и западом ни одна сторона не имеет реалистичных оснований надеяться на победу. Так что если бог авраамических религий намерен продолжать то же самое, что и ему зачастую удавалось прежде, эволюционировать так, чтобы благоприятствовать исходом с позитивной суммой в играх с ненулевой суммой. Ему предстоит расти. Его характер должен развиваться таким образом, чтобы позволить мусульманам, христианам и иудеям ладить по мере того, как глобализация заставляет их сближаться. Если современный мир даёт в этом случае повод для пессимизма, По крайней мере, повод для оптимизма найдётся в древнем мире. Как было сказано ранее, ближе всего к глобализации были периоды возникновения империй, сводившие народы вместе с образованием новых сочетаний и открытием новых путей для установления контакта. И как мы только что показали, бог всех трёх религий выдержал в древнем мире проверку империями оказавшись в условиях многонациональной империи, он демонстрировал достаточную широту взглядов, чтобы облегчить ведение игр с ненулевой суммой. Возможно, в настоящий момент характер Бога не развивается, однако он наделён этой способностью. Разумеется, характер Бога результат представления о нём мусульман, христиан и иудеев следовательно сказать, что авраамический бог должен развиваться, значит подразумевать, что представления о нём должны стать несколько иными, как о боге менее склонном выбирать себе фаворитов. Иными словами, приверженцы религии должны начать относиться к себе по-другому, не считать себя особенными. Прежде всего, они могли бы признать что и другие авраамические религии участвовали в тех же начинаниях. Это правда. Все три религии стремились понять, как устроен мир, объяснить его смысл и принципы раз и навсегда. И эта борьба в каком-то смысле уменчалась успехом. Она выявила закономерность, явно указывающую на то, что смысл есть. Высший смысл — трансцендентный нравственный порядок. Более того, это свидетельства подтверждают вывод, к которому пророки этих религий пришли собственными путями, что спасение возможно, если мы знаем, что для этого требуется. А требуется для этого больше соответствия нравственному порядку вселенной. Авраамические религии в полном праве могут, так сказать, одобрительно похлопать себя по плечу, а ещё лучше похлопать по плечу друг друга. Возможно, эта фраза прозвучала как совет, однако в неё вкладывался другой смысл. Если эта книга и доказывает что-либо, то вот этот вывод, раздавая Религиозным людям советы, какую позицию им занимать по отношению к другим религиям, ни к чему не придёшь. Чтобы примирение состоялось, ситуация должна способствовать ему. А мы видим, какие силы помогают достижению этого эффекта, и мы знаем, что сработать они могут довольно быстро. Всего 4 десятилетия назад различия между католиками и протестантами представляли серьёзную проблему во многих районах США. Термин межконфессиональный брак применялся к бракам католиков с протестантами. Подобные союзы не приветствовались. Сегодня ауру подобных браков лучше передаёт эпитет внутриконфессиональный. Причины, то есть источники фактора не нулевой суммы многочисленны, в том числе экономические, которые привели протестантов и католиков в повседневное состояние взаимозависимости на рабочем месте. К причинам можно отнести ощущение, что секуляризм угрожает общим убеждениям и ценностям. Возможно, сравнимые силы помогут сблизить мировые авраамические религии. Безусловно, религиозные чувства в целом находятся под ударом, и авраамические религии объединены общим интересом достойно выдержать это испытание. Как быть смиренным? Урок номер 2. Ещё один способ помочь авраамическим религиям перестать считать себя особенными Вероятно, указать, что в стремлении понять мир, обращаясь к терминам крайности, они не одиноки. Неавраамические религии ставят перед собой такую же задачу, некоторые бесспорно лучше справляются с ней. Рассмотрим идею, что спасение общества, предотвращение хаоса требует более строгого следования нравственной истине. Это имеющий некоторое отношение к крайностям подтверждение предприятия, в котором участвуют иудаизм, христианство и ислам. Я убеждён, что данная мысль задаёт основное направление истории. Она же выражена во всех трёх религиях. Но ни в одной из авраамических религий эта идея не занимает центрального места и не выражена так явно, как в религии, возникшей задолго до любой из авраамических, в древнем Египте. Ранее мы узнали, что нравственно обусловленной загробной жизни, идея, которая занимает центральное место в христианстве, ждали в Египте задолго до времён Иисуса. При дворе бога Осириса нравственный облик покойного оценивали и, соответственно, определяли его дальнейшую участь. Не будем вникать в богатую символику этого судебного процесса. Когда покойник лежал в своей нравственной чистоте, истинность его слов подтверждали, кладя его сердце на весы и сравнивая его с пёрышком, которое символизировало Маат, богиню истины. И это был напряжённый момент. Рядом стояла Амат-пожирательница, ужасная богиня, которая съедала покойного. Если сердце выдавало его, оставалось разрешить вопрос: действительно ли эти люди, как они утверждали, с уважением относились к чужой собственности и личности других египтян, даже слуг и нищих? Однако Перо на этих весах Судного дня было не просто символом Маат, богини истины, следовательно не только индикатором правдивости. Сама Маат Алицетворяла Маат, род метафизической субстанции, состоящей из истины, порядка и мировой гармонии. Одной из задач фараона было представить Маат богам и тем самым поддерживать ненадёжный порядок в мире. Египетские тексты учили людей жить в Маат, то есть вести высоконравственную жизнь и тем самым помогали фараону Поэтому, когда египтяне, помня о грядущем дне подведения итогов, культивировали Маат, они боролись не просто с собственной смертностью, а против распада общества. И Осирис, которого иногда называли господином Маат, символизировал именно эту двойную борьбу, ибо он, в этом и многих других отношениях, подобные Иисусу, Был богом воскресшим из мёртвых, а Сет, бог убивший Осириса, в дальнейшем выстаржествовавший над ним после воскресения, был богом хаоса. Вполне возможно, что эту сюжетную линию, основы которой закладывались несколько тысячелетия назад, так и не удалось превзойти как мифическую оценку нашей ситуации. Либо мы стремимся к нравственной истине, которые прежде всего предусматривают уважение к другим людям, либо растворяемся в хаосе. Собственно, ни одна религия не превзошла древнеегипетскую по силе мотивации этого стремления. Только благодаря стремлению тебе обеспечена вечность в состоянии блаженства. Как мы уже знаем, практически все религии связывает общественное спасение с тем или иным видом индивидуального спасения, но вечное блаженство лидирует в рейтинге индивидуальных спасений, если расставить их по силе мотивации. Християне и мусульмане почти достигли этого уровня, но не превзошли его. В наши дни этот стимул годится не для всех. Множество людей не верит в загробную жизнь. И рядных их количество растёт, как и количество хорошо образованных людей. Очень многие не считают, что стремятся к личному спасению в каком-либо другом смысле. Отсюда вытекает вопрос: как в современном мире применить проверенную временем формулу укрепления социальной ткани, создания прочной связи между индивидуальным и общественным спасением? Если многие вообще не стремятся к спасению, как приблизиться к нравственной истине, обязательному условию для него? Счастью выясняется, что к спасению стремятся все. Напомню, что слово спасение, английский salvation, происходит от латинского слова, означающего целостность, неповреждённость, крепкое здоровье а верующие, атеисты и агностики в равной степени стремятся оставаться в хорошем душевном здоровье. Следить, чтобы не пострадала их психика или дух, как бы они их ни называли, чтобы душа и тело сохраняли целостность. Можно сказать, что они стремятся предотвратить хаос на индивидуальном уровне. Следовательно, проблему связи индивидуального спасения с общественным можно выразить симметричным, но более светским языком. Важно связать стремление избежать индивидуального хаоса со стремлением избежать общественного хаоса. Или связать стремление к социальной и душевной невредимости, или связать стремление к личной целостности со стремлением к целостности общества или связать стремление к гармонии и в душе, и в обществе. Или, как угодно еще, язык обусловлен контекстом. Набожные приверженцы авраамических религий будут пользоваться языком, отличающимся от языка адептов Нью-Эйдж, агностиков-необуддистов, светских гуманистов и так далее». Некоторым поможет воспрянуть духом мысль, что стремиться к личному спасению, связанному с общественным спасением, значит приводить себя в соответствие с мировым замыслом, явленным в истории, а кому-то не поможет, либо потому, что они не считают замысел явленным, либо потому, что им до него нет дела. Но как бы мы ни описали эту связь, какой бы ни была природа мотивирующей структуры, Эта связь, кажется, эффективной для достаточно высокого процента людей в мире. Спасение общества при этом может и не приниматься во внимание в зависимости от степени, в которой отдельные люди, стремясь к собственному спасению, расширяют своё нравственное воображение, и, следовательно, круг нравственного внимания. Будущее Бога. Рискую показаться зацикленным на неуникальности авраамических религий, скажу. Это расширение нравственного круга ещё одна сфера, в которой неавраамические религии порой превосходили авраамические. Возьмём буддизм под влиянием правителей индийской империи III века до нашей эры Ашоки, с которым мы уже встречались ранее. Обращение о шоке в буддизм, как и более позднее обращение Константина в христианство, прочно обеспечило новой религией место на имперской платформе. А акцент буддизма на братолюбии и милосердии, как и подобные христианские акценты в Древнем Риме, оказался полезным для сплочения многонациональной империи. Вместе с тем, как и в раннеисламских халифатах, И в отличие от Константина, Ашока требовал уважения к другим религиям империи и никогда не призывал к обращению в буддизм. Слово Машока сочетал лучшие авраамические традиции двух имперских религий, а потом усовершенствовал их. В то время, как христианство и ислам были причастны к священным войнам империи, Ашока осудил завоевания, приведённый в ужас событием которое предшествовало его обращению в буддизм и спровоцировало его собственным кровопролитным завоеванием соседнего региона. Самая важная победа, говорил он, это победа нравственная. Так бой барабанов войны был вытеснен призывом к дхарме, на пути нравственной истины. Что если бы авраамические религии действительно отказались считать себя уникальными прониклись уважением друг к другу и в итоге к неевраимским религиям несомненно многие христиане иудеи мусульмане восприняли бы это как оскорбление их веры однако такое положение вещей имело бы определённое оправдание в основе каждой веры лежит убеждённость в существовании нравственного порядка И для развития авраамической концепции Бога это было бы ещё одним свидетельством существования такого порядка. Упорные притязания иудеев, христиан или мусульман на особую законность могут отчасти лишить эти религии убедительности. Как говорил Ашока в другом контексте: если человек превозносит свою веру и пренеживает другую из преданности собственной, и желание прославить её, он наносит большой ущерб своей вере. Не безумие ли это попытки вообразить себе день, когда авраамические религии осудят не только свои притязания на уникальность, но и притязания на уникальность авраамических религий в целом? Вообразимы ли вообще столь радикальные перемены в характере Бога? Столь радикальные перемены уже происходили и не раз. В новой метаморфозе не было бы ничего нового. Есть проверенная теологическая формула для отмены уникальности религий. Наиболее известны её ассоциации с индуистами, которые, по-видимому, таким образом объединяли регионы, поклоняющиеся разным индуистским божествам. Суть в том, что все боги Как бы они ни назывались, есть проявления единой божественной природы. Как сказано в древнем ведическом тексте, их называют Индра, Митра, Варуна и Агни, а также небесная прекрасная Гаруда. Истинный един, хотя мудрецы зовут его по-разному. Эта идея также отражена, хоть и туманно, в авраамических писаниях. Как нам уже известно, в еврейской Библии Бога нередко называют Элохим. По-видимому, этот термин вошел в древнееврейский благодаря лингва Франка, которыми пользовались далеко за пределами Израиля. Мы знаем также, что некоторые исследователи считают, это слово с его международной окраской в некоторых случаях применяли в доказательство, что боги региона, в том числе бог Израиля Яхве, ины тот же бог если так это помогло бы прояснить давно задачивающее обстоятельства две последние буквы слова илахим придают ему вид существительного в множественном числе в библии оно иногда используется так словно указывает на богов другого народа Но применительно к Богу Израиля это существительное якобы во множественном числе ведёт себя так, словно его число единственное. Возможно, это грамматическая аномалия, как и международное происхождение слова, было способом донести идею, что разные божества по соседству с Израилем, то есть разные элохим, на самом деле различные проявления одной и той же божественной природы. Оказывается, слово Элохим очень похоже на ранние имена Бога в христианской и исламской традициях. Элаха в арамейском языке, на котором говорил Иисус, Аллах в арабском языке Мухаммеда. Вероятно, это не столько совпадение, сколько как предполагалось ранее, результат общих лингвистических предков. Элаха и Аллах Магре унаследовать часть ДНК Элохим. В этом смысле проблески идеи божественной природы появляются в древних именах богов всех трёх авраамических религий. Возможно, три религии вместе могли бы пользоваться этой идеей, чтобы гармонично сосуществовать с неоавраамическими религиями, если они когда-либо продемонстрируют стойкую способность уживаться друг с другом. Но Сему своё время.